Глава третья. Из академического дома Нади и Полуянов вышли в молчание. Митрофанова демонстративно избегал диминого взгляда, а по ее нарочито прямой спине и поджатым губкам журналист понял, разобиженно не на шутку. Хотя что он такого сделал? Ну, поддержал светскую беседу, сказал красотке, шоколадке пару комплиментов. Любой бы мужик на его месте точно так же себя и повел. А Надька, похоже, себе напридумывала. Будто они с Изабель чуть не жениться собрались. Дима, может, от подобной перспективы и не отказался бы, но только аппетитная штучка явно приучена к мужикам с куда большей мощной. К таким, кто может ей салон красоты купить. Но управляет-то Изабель своим салоном сама. Как интересно справляется. На бизнес-леди она совсем не похожа. Хотя кто знает, как оно на самом деле. Он Митрофанова раньше тоже маскировалась, притворялась глупышкой, влюбленно хлопала глазищами, восклицала: "Какой ты умный, Димочка!" А сейчас, когда много лет совместное хозяйство ведут, да еще жилье решили общее покупать, стало истинное лицо являть. Все требует от него чего-то, а восхищается только в постели, да и то не каждый раз. Спасибо хоть уют, блюдет и кормежка по прежнему на уровне умом конечно дима понимал что надя отлично ему пара когда он отряхлеет, можно не сомневаться стакан воды всегда поднесет но только насколько ярче свежее и интереснее было бы просыпаться по утрам с очаровательной мулаточкой дима а тебе не показалось что за что то беспокоит выдернула его из сладких мечтаний митрофанова а Но глаза у нее встревоженные, и вид, знаешь, как у ребенка, когда он знает какой-то секрет и аж разрывает его. Так хочется выболтать!» «Да я как-то ей в глаза не смотрел», — признался Полуянов. «Действительно, зачем смотреть девушке в лицо, коли у нее ноги от ушей и бюст четвертого размера?» — схихидничал Надя. «Брось, Надька!» — Полуянов притворился, что сердится. Не интересуют меня ее ноги. А лучше твоего бюста нет ничего в мире. Ты прекрасно об этом знаешь. Митрофанова довольная зарделась, но причитать не перестала. Все-таки нехорошо у меня на душе. Чувствую какой-то подвох с этой квартирой. По-моему, все идеально. Нет, слишком все хорошо. Ну, Надька, покачал головой Пулуянов, на тебя не угодишь». — Надо бы эту Изабель досконально проверить, по каким-нибудь базам пробить, — задумчиво сказала Надя и, искоса взглянув на Полуянова, добавила. — Но просить тебя я не буду. Боюсь, чтобы твоя проверка в чужом будуаре не закончилась. — Не волнуйся, она не в моем вкусе, — фыркнул Дима. Обнял подругу и крепко поцеловал. Полуянов грешным делом красотку Изабель вспоминал, особенно по ночам но на работе ему было не до мечтаний планерка письма звонки большая статья идет в завтрашний номер а главнюга очередной заголовок забраковал надо срочно придумать что то более в русле поспокойнее то есть без зубы Дима заперся в кабинете заварил себе кофе но инициировать мыслительный процесс не успел зазвонил внутренний телефон Плуянов — послышался сердитый голос секретарши главного, Марины Максовны. «Тебя дама требует. Сколько можно?» «А что делать, когда поклонницы прохода не дают?» — снахальничал журналист. «Мадам сказала, она не поклонница. Якобы ты у нее квартиру покупаешь». «О, Изабель!» — встрепенулся Дима. «Да, конечно, соединяйте». «Слушаясь», — усмехнулась умудренная годами секретарша. «Только передай своей подружке, чтобы в приемную главного редактора больше не звонила». А Полуянов, откашлившись, приготовился подбавить в голос тепла и бархата, настроился впечатлять, очаровывать, веселить. Однако все усилия пропали в туне. Прекрасная мулатка заполошно затараторила. Дима, как хорошо, что я вас нашла. Я еще вчера хотела визитку попросить, да принаде постеснялась. У меня к вам дело очень срочное, важное. Я мне, мне не к кому больше обратиться. Просто глаз Божий, что вы журналистом оказались, к тому же моим любимым.